Глава третья. Поиски и находки. Этой ночью мне не спалось. В голову лезли самые странные мысли, а на душе было неспокойно. Я так и не решила, что делать с предложением Диворта. Понятное дело, что придётся на него согласиться, но вот условия сотрудничества нужно продумать просто идеально. Работа предстоит сложная, кропотливая, и тут главное не продешевить. На самом деле, артефактов поиска существовало великое множество, как впрочем и способов от этого самого поиска спрятаться. Так вот, как я поняла, аристократику нужен такой, который сработает в любом случае, да ещё и настроенный на конкретного человека. Уверена, ни слепка ауры, ни личной вещи у Диворта нет. То есть мне придётся и тут как-то выкручиваться. Интуиция упрямо гласила, что это дело ещё выйдет мне боком. И если бы я могла, то точно бы отказалась, но не могу. Уснуть получилось только ближе к утру, да ещё и сон оказался неожиданно глубоким. Но вопреки обыкновению, проснулась я сама, и судя по стоящему высоко солнцу, время подбиралось к обеду. Что же получается? Я проспала занятия, но почему Хасим меня не разбудил? Это показалось мне не просто странным, а по-настоящему пугающим. Ведь за все 3 с половиной года, что я жила с дедом, не было ни единого утра, когда бы он не позвал меня к завтраку. "Хас", крикнула я, быстро спускаясь на первый этаж. "Хасим, ты где? Чего не разбудил?" Но ответа не было. Кухня выглядела пустынной. В свете, попадающем в помещение из небольшого окна, летала мелкая пыль, а вокруг стояла тяжёлая, густая тишина. Коснувшись бока металлического чайника, я ощутила лишь холод и сразу отдёрнула руку. Душу сковало дурным предчувствием, ведь Хасим никогда не ушёл бы из дома, не выпив чашку своего любимого лимонного отвара. Этой традицией он никогда не нарушал, а значит, что-то случилось. Сев на пустую лавку, я задумалась: куда мог деться Хас? Вчера вечером он ушёл к Питеру, Тут держал небольшую забегаловку в паре кварталов к центру, где мой дед любил пропустить кружечку другую пива, но никогда не напивался, да и ночевать всегда приходил домой. Ещё у Хасима была женщина. Как он сам говорил, ничего серьёзного, он встречался с ней по пятницам, но на ночь не оставался. Неужели изменил своим привычкам? Устав гадать, я отправилась наверх, достала из сумки свой самодельный магфон и попробовала вызвать деда. Норти факт связи заиграл в его пустой спальне, а я ещё больше нахмурилась. На сердце становилось всё тревожнее. И тогда, не став больше медлить, я быстро оделась, стянула волосы в пучок и направилась к Питеру. Тот встретил меня с радушной улыбкой, но когда услышал, что я ищу Хасса, в его глазах появилась тревога. Мужчина сдвинул густые серые брови к переносице и коснулся пышной белой бороды. Он ушёл от меня вчера около 9, проговорил рассуждая. Ты уверена, что Хасим не приходил домой? Не знаю, ответила честно. Может и приходил, а потом ушёл, но куда? Мари вздохнул Питер и поправил фартук на своём объёмном животе. Хас взрослый человек. У него могут быть дела, о которых тебе неизвестно. Уверен, ты тоже далеко не всё ему рассказываешь. Слова попали в цель. Но спокойнее мне всё равно не стало. Я чувствовала, что с дедом не всё в порядке, и от этого становилось откровенно страшно. "Иди-ка ты в свою академию", проговорил Питер, опустив тяжёлую массивную ладонь на моё плечо. "Нехорошо прогуливать занятия. А я пока поопрашиваю знакомых, не видел ли кто Хасима. Если что-то узнаю, сообщу тебе по Макфону". Но я отрицательно мотнула головой. Всё равно не смогу на учёбе сосредоточиться. сказала ему. Вы по спрашивайте, а я пока сама его найти попробую. Мак я или не мак. Поисковое плетение было несложным, но требовало немало сил для поддержания. Срабатывало оно только если искомый человек не прятался специально. Но зачем Хасиму прятаться? Едва магия полыхнула в моих руках, и импульс тут же умычался куда-то в сторону центра. Нашла? С удивлением спросил Питер. который даром не обладал и в магии совершенно не разбирался. "Похоже на то", ответила я и тут же направилась за импульсом. Меня вела едва заметная красноватая путеводная нить. Питер быстро шагал следом. Я уже почти бежала, но он и не думал отставать, до да только когда магия указала на двери больницы при церкви. Мы оба остановились, как вкопанные. Я со страхом смотрела на вход в знакомое здание и не могла заставить себя сделать следующий шаг. Чувство тревоги возросло до небес, а от страха за деда начали дрожать руки. Ты рано переживаешь, попытался успокоить меня Питер. Может, он какого-нибудь бедолагу снова спас, как тебя тогда. Сидит теперь в коридоре, ждёт новостей, зная же, какой он у нас ответственный и обязательный. Эти слова придали мне силы надежды. В конце концов, с чего я решила, что Хас стал пациентом больницы? Нужно верить, что с ним всё хорошо. "Идём, дочка", питер взял меня под локоть. "Давай уже выясним, что там с Хасимом". Он сам отправился на поиски дежурного врача, оставив меня в небольшом холле. Магия тянула на второй этаж, но туда нас не пропустила серобольная медсестра. Я ждала новостей, глядя в окно на оживлённую улицу, и старательно пыталась убедить себя, что если магический импульс легко нашёл Хасса, значит, он хотя бы точно жив. Питер вернулся минут через 10. С ним пришёл черноволосый мужчина средних лет, тот самый доктор Ларид, который когда-то занимался моим лечением. "Здравствуй, Мария", сказал он. "Рад тебя видеть. Жаль только обстоятельства нерадостные. Что с дедом?" выдала я взволнованно, подавшись вперёд. Он у вас? Доктор Ларрет тяжело вздохнул и махнув рукой, дал нам знак идти за ним. Его принесли около полуночи, нехотя начал мужчина. Без сознания. Видимых травм не было, мы даже не сразу поняли, что с ним такое. У нас простая больница, магов в штате нет, и хорошо, что на смене был пареньёк с зачатками дара. А он-то и заметил, что от Хасима так и веет магией. Тогда мы вызвали из центральной больницы целителя Русда. «И что он сказал?» — спросила нетерпеливо. «Сказал, что это действие плетения особого порядка. То есть...» Доктор Ларит посмотрел с сочувствием, потом перевёл взгляд на Питера, но продолжать не стал. «Говорите», — попросил друг деда. «Мария у нас сама, Мак, да и девчонка она крепкая. Выкладывайте, как есть». Но я и сама знала, что плетение особого порядка используется в высшей боевой магии. Они не причиняют человеку видимого вреда, а действуют на тонком энергетическом уровне, способны перестраивать внутренние связи организма, принося боль. Я читала, что их когда-то использовали для пыток. От этой мысли я вся внутренне сжалась. Скажите, он ведь поправится, вырвалось у меня. "Марий, доктор снова вздохнул, И на этот раз особенно тяжело. У Хасима повреждены те самые энергетические каналы, которые связывают душу как энергетическую сущность с физическим телом. Сейчас он жив, но мы не можем сказать, придёт ли в себя. Нашим целителям такие манипуляции не по силам. Тут нужен кто-то по-настоящему талантливый. «Значит, я отвезу его в столицу», — заявила решительно, сжав кулаки. Мы уже некоторое время стояли у потёртой двери у входа в палату, но пока не спешили заходить. Хасима опасно транспортировать, покачал головой врач. Да что же за напасть? Значит, найду такого специалиста и привезу сюда, выдала я. Вы знаете фамилии тех, кто смог бы справиться? Нет, покачал головой доктор Ларет. Но я на виду справки. Как только выясню, сразу тебе сообщу. Он толкнул дверь и жестом предложил нам проходить. Питер вошёл первым и остановился у изножья кровати. Я же так и застыла у входа, глядя на неподвижно лежащего бледного Хасима. Он не шевелился и казалось, почти не дышал. Глаза были закрыты, будто бы дед просто уснул. Боги, сейчас я была готова на всё, лишь бы он поправился и снова стал прежним. Бывали случаи, когда пациенты с такими диагнозами приходили в себя сами. проговорила башедший меня врач. Но каждый из них отличался огромной волей к жизни. По сути, душа Хасима сейчас не здесь, но если она вернётся, то появится шанс на благополучный исход. Как её вернуть? спросила я. Нужно ведьма. Не думаю, но можно попробовать, пожал плечами доктор. Главное, чтобы ему было ради кого возвращаться. Я знаю, Марий, он очень тебя любит. Уверен, ради своей внучки он бы вернулся. От этих слов у меня сжалось сердце, а на глазах навернулись слёзы. Боги, не помню, чтобы вообще хоть когда-то плакала. Думала я, на подобное попросту не способна. И вот, почти готова сорваться в рыдания, как какая-то нежная барышня. "Можно я побуду с ним?" спросила, подавив всхлип. "Эта палата у нас единственная для пациентов с магическими травмами, а они в нашей больнице бывают крайне редко. Можешь приходить в любое время." и оставаться сколько хочешь, сочувствующей улыбкой проговорил доктор Ларет. Даже ночью, спросила уже почти решив сюда переехать. Нет, спать ты отправишься к себе домой, отрезал врач. Достаточно, если будешь проводить здесь хотя бы час в день. Буду, не сомневайтесь. И взяв стул, села у кровати и взяла Хасима за руку. Хасим, вернись ко мне, прошептала, борясь со слезами. но ответом была тишина. Домой я возвращалась в сумерках. Сил не было ни на что, а в душе поселилась гадкая пустота. Мысли прыгали от вопросов, где взять много денег на столичного целителя, до да желания найти и покарать тех, кто сделал это с Хасимом. Но кому вообще мог помешать старый отставной военный, живущий в захолустье на одну пенсию? Что это за твари? Да, я Город портовый, здесь много сброда водится, но тут явно поработал сильный боевой мак. И вдруг в голове сложилась логическая цепочка. А ведь буквально вчера один боевик пытался получить моё согласие на создание для него артефакта и не получил. Мог ли он напасть на Хаса, чтобы вынудить меня сотрудничать? Ведь теперь я точно соглашусь. У меня попросту нет иного выхода. Мог, даже не сомневаюсь. Неизвестно ещё за что его из столицы сюда выперли. А вдруг из-за проблем с законом? Может, он вообще настоящий головарес? Но не успела я обдумать этот вывод, как вдруг увидела у нашего дома двоих мужчин в форме полиции. Они явно кого-то ждали, хотя почему кого-то? Меня. Резко остановившись, создала вокруг себя отражающий полупок и отошла к ближайшему забору. Сердце в груди колотилось, как угорелое. Ладони вспотели, и в голове появилась холодящая кровь-догадка. А ведь Дивард сказал, что если я не приду на назначенную им встречу, он заявит на меня в полицию. Я не пришла, а не до того было. И вот этот гад-аристократ исполнил свою угрозу. За мной явились стражи порядка. «Боги, но что теперь делать? Мне категорически нельзя под арест. Избежать не получится. Как я тогда буду приходить к Хасиму?» «Нет». Не могу вот так глупо его потерять. И тогда я решила, что есть один единственный выход. Если Диворт организовал мне эти неприятности, то пусть сам всё теперь и разгребает. Отойдя подальше от дома, я завернула за угол и понеслась к центру города. Остановилась только затем, чтобы снова сформировать в руках поисковое плетение, но на этот раз искала я одного высокородного гада. Надеюсь, он не носит артефакт сокрытия, потому что иначе Искать его мне придётся долго. Вопреки моим ожиданиям, импульс ушёл не к центру, а куда-то в сторону западной части города, где располагались особняки богатеев. Ну да, с чего это я решила, что Диворт будет жить в какой-то там квартире или гостинице? Он наверняка снял себе целую виллу или даже купил. Идти пришлось около часа, так что до места я добралась, когда на тёмном небе уже ярко сияла убывающая луна. Если верить магии, сейчас из комы мною негодяй находился в белоснежном трёхэтажном особняке, окружённом садом. Кстати, располагался дом неподалёку от виллы Герца Гассейтона, что, в общем-то, не удивительно. Меня встретили запертые кованые ворота, выкрашенные в белый цвет. Они казались обманчиво лёгкими и почти воздушными, но при этом на них стояла очень мощная магическая защита. Пробить не получится. Ладно, будем искать другой путь. Я честно обошла весь забор по периметру, проверила каждое слабое место у защиты, но ни одно не смогла расширить настолько, чтобы получилось пролезть. Нет, ну не гад. Сложно что ли было оставить хоть одну лазейку? Всё. Вот закончу со своей нынешней разработкой и попробую создать артефакт, позволяющий проходить сквозь защиту. Знаю, это почти невозможно, но я придумаю. И так вариантов пройти незамеченным нет. а поговорить с дивартом надо и ждать до утра глупо что же придётся действовать в лоб звонить в колокольчик на калитке было страшно я вполне допускала мысль что прямо сейчас меня может схватить полиция и всё равно пошла на этот риск но к моменту когда ворота распахнулись а мне навстречу вышел довольно молодой привратник все мои сомнения трансформировались в раздражение и решительность доброго вечера госпожа Проговорил черноволосый мужчина в серой ливрее. Могу узнать цель вашего визита? Доброго вечера. Включилась во мне леди, которую, кажется, никогда не удастся окончательно из себя вытровить. Моё имя Мари Веймер. Понимаю, что час поздний, но мне срочно нужно встретиться с лордом-мастером Дивортом по деловому вопросу. Боюсь, лорд не сможет вас принять, ответил мужчина. Сообщите ему о моём визите. Уверена, он меня примет, сказала едва сдержав раздражение. Ой, это невозможно. Хозяин ещё не вернулся домой, покачал головой превратник, а в голосе послышалось сочувствие. Ясно. А ведь я точно знаю, что этот гусь перелётный в особняке, но, видимо, слишком занят, чтобы отвлекаться. Наверняка сейчас развлекается с какой-нибудь легкомысленной особой. Ну, конечно, Что ещё ему делать вечером, когда тут целый город дам всех возрастов, которые готовы с радостью повиснуть у него на шее? Да, превратник мне соврал, ведь я точно знала, но не прорываться же в особняк силой. Уже это точно ниже моего достоинства. Что же, простите за поздний визит, сказала я с видом гордой королевы, но всё же решила добавить. Передайте, пожалуйста, лорду Диварту, что я его искала. С этими словами развернулась и направилась обратно в город. Душу всё сильнее отравляла противная растерянность. Да, в моей жизни и раньше случались сложные моменты, но я всегда находила выход, ведь рядом был Хасим, который мог помочь, подсказать, да и просто внушал уверенность одним своим присутствием. А теперь я осталась одна. Миновав район вилл особняков богатеев, свернула к пляжу и подошла к воде. Будто, повторяя моё душевное состояние, море волновалось. Волны то накатывали на берег, то убегали обратно в пучину. Пенные гребни переливались в лунном свете и казались живыми. Нет, выход точно есть, и я обязательно его найду. Справлюсь со всем. Нужно просто успокоиться и подумать. Разобрать свалившиеся на меня неприятности на составляющие и попытаться решить каждую отдельно. Итак, во-первых... Мари... Раздался за спиной сильный мужской голос. Я вздрогнула. В голове мигом пронеслись несколько самых противоречивых догадок. Это мог быть кто угодно: от знакомых и заказчиков до представителей полиции. Нет, мне никак нельзя допускать ареста, ведь тогда Хасим точно погибнет. Поэтому придётся действовать. Сформировав в пальцах оглушающее плетение, я вложила в него минимум четверть своего немалого резерва. Теперь главное не промахнуться, а кидать лучше в ноги противнику, чтобы увеличить площадь поражения и дезориентировать всех, кто пришёл по мою душу. Вместе с этим активировала все свои защитные артефакты и отражающий палок, чтобы быстро сбежать. Обернулась резко, тут же занесла руку с плетением для удара, не оставила себе ни мгновения на сомнение. Елешь, когда глушила, ко всё-таки отправилась в полёт, я с диким удивлением узнала в своём неожиданном противнике Диворта.